«Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил Цинцинат. Она молчала. «Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях?» «Завтра, может быть?» Он вдруг заметил выражение глаз Цицилии Ц. «Мгновенное! О, мгновенное! Но было так, словно проступило нечто настоящее» несомненное. В этом мире, где всё было под сомнением, словно завернулся к краешек этой ужасной жизни, и сверкнула на миг подкладка во взгляде матери, Цанценат внезапно уловил ту последнюю, верную, всё объясняющую и ото всего охраняющую точку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 Мгновение накренилось и пронеслось. Цицилия цевстала, делая невероятный маленький жест, а именно расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер, длину, скажем, младенца. Потом сразу засуетилась, подняла с полу чёрный толстенький на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана, «Ну вот», — сказала она прежним лепечущим говорком, — «посидела и пойду. Кушайте мои конфетки. Засиделась. Пойду, мне пора». «О да, пора!» — с грозной веселостью грянула Родриг Иванович, широко отворяя дверь. Наклонив голову, она скользнула вон. Ценцинат дрожа шагнул было вперед. «Не беспокойтесь», — сказал директор, подняв ладонь.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 А теперь я, бедненький, слабенький, мсье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвлечься. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись дяде. Правда, уморительный. Ну, сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра! «Давайте я вас научу».